РАСТЕНИЯ Кира шла через пустынный парк, кутаясь в шарф под холодными порывами ветра. Впереди уже наметился светящийся бледно-зеленым прозрачный купол. Ну почему в оранжерее?» — думала она, все больше злясь на логарифмах, который за их недолгое знакомство успел надоесть ей своими причудами. Ведь если доценту нужно было встретиться, он выбирал самое странное место — кафедру, затерянную в лабиринтах студенческого городка, которую вот-вот снесут, какой-нибудь подвальный кабак или, вот вам, пожалуйста, оранжерею. Сегодня утром в телефонном разговоре он сообщил, что узнал что-то важное. О кириных исследованиях ни слова не спросил, словно она в холостую носилась всю последнюю неделю по детским садам, разведывая, как действует на самых резвых обитателей нашей планеты пресловутый x фактор А она, между прочим, времени зря не теряла. Начала с подруг, которые так или иначе были связаны с детьми. Мамочки, воспитательницы, учительницы, няни. Таких знакомых у Киры было немного. В общежитии, конечно, всегда находились те, кто вместо подготовки к сессии занимался подготовкой к родам. Но среди Кириных знакомых таких не было. Зато у некоторых однокурсников обнаружились родственники или друзья, работающие в детских садах и школах. Кира обошлась десяток подобных учреждений в разных районах города и поняла. Расследование можно не продолжать. Везде схожая картина. А картина была такова. Взрослые, работающие в школах и детских садах, рассказывали примерно одно и то же. Они перестали узнавать своих маленьких подопечных, потому что солнышки и зайчики превратились в непослушных, рыдающих по любому поводу монстров. Тогда Кира просила заполнить небольшую анкету и устно описать возможные причины перемен в детях. Причины назывались самые обычные. Переход с осеннего периода на зимние, сезонные инфекции, недосып. Никто особенно не верил в масштабность и массовость усталости среди детей. Многие учителя и воспитатели с мученической улыбкой заявляли, что нужно немного подождать, и все наладится. «Что же должно наладиться?» спрашивала кира и не получала вразумительного ответа. Все чувствовали что-то не то и замечали неладное, но большинству взрослых проблема казалась временной и несущественной. «Они привыкли относиться к усталости как к части своей работы», — думала Кира. «Привыкли, что дети болеют и недосыпают. Этим их не удивишь. Пусть даже утомление усилится троекратно, оно проявляется у детей в виде очередных капризов». «Еще один тяжелый день, — думают педагоги и воспитатели, — и хотят такой день поскорее прожить. Но что, если облегчение не наступит?» Через некоторое время Кира начала замечать, что большинству взрослых даже интервью давалось с трудом. Они выглядели такими вымотанными, когда заполняли анкеты, и так морщили лбы, отвечая на вопросы, словно их заставляли выполнять сложные математические вычисления. Где уж тут задумываться о глобальной опасности, грозящей всему человечеству? Рядом с ними студентка, никогда не обладавшая сумасшедшей энергией, смотрелась как электровеник. Воспитатели приводили и конкретные факты. Посещаемость школ и детских садов заметно снизилась. Но большого значения этому никто не придал, списав все на сезон гриппа и простуд. Когда общая картина начала складываться, Кира отложила в сторону свои анкеты и решила пойти другим путем. Теперь она спрашивала исключительно о необычных случаях, произошедших с детьми за последние пару месяцев. Учителя и воспитатели отвечали на такие вопросы неохотно. То ли боялись проверок, то ли у них просто не было времени разговаривать с незнакомой студенткой, пусть даже вежливой и приветливой. Никого особенно не трогало и то, что Кира пишет курсовую — Именно так ей пришлось объяснять свое любопытство. Ей везде встречались изможденные, бледные женские лица, потухшие глаза, в которых очень редко вспыхивал огонек живого участия. От частных нянь и от мамочек Кире удалось добиться большего. Они рассказывали конкретные случаи, как дети засыпали прямо посреди обеда или, как обычно, спокойный ребенок вдруг превращался в истерика. Нередко отмечали, что дети почти перестали играть, а это, наверное, самое неестественное состояние для ребенка. Многие запланированные встречи так и не состоялись. Люди часто отменяли их в последний момент, не утруждая себя объяснением причин. Например, Кира договорилась встретиться с художницей, матерью троих детей, у которой она ради удовольствия брала уроки рисования. Майя — наблюдательный человек и, наверное, могла бы рассказать немало интересного. Но сколько Кира ей не звонила... Та не брала трубку. Значит ли это, что и субботние занятия по рисованию отменятся? Что-то все-таки творится с этим миром, если люди даже не находят сил отвечать на письма и звонки. Только логарифм никогда не отменял назначенные встречи. Пусть даже эти встречи проходили в самых невероятных местах. На рассказы девушки о том, как проходит расследование, он молча кивал, потом нес какую-то философскую бериберду о конце света и отпускал ее в полном неведении. Несмотря на кажущуюся беспечность, Кира чувствовала в нем напряжение сжатой пружины. Он будто ждал каких-то событий, которые докажут правоту его гипотезы. Ждал, когда ружье выстрелит. Киру немного задевало его молчанием, но любопытство пересиливало, В конце концов, нужно было найти ответ на вопрос, почему меняется мир и, главное, почему они не устают так, как другие люди. С чего бы это им настолько повезло? Под светлый стеклянный купол она вбегала, стуча зубами. Внутри пахло цветами, было пустынно и тихо, только равномерно тарахтел мотор и неизвестный насос всасывал в себя воздух. Пройдя вперед, Кира поняла, что это не насос — а тучная кассирша, задремавшая на стуле возле входа в зеленый зал. Кира какое-то время колебалась, будить кассиршу или нет. Казалось, женщина пьет сон глубокими глотками и абсолютно счастлива от этого. Будить ее сейчас было бы большим преступлением, чем пройти без билета. Девушка тихонько прошла в дверь, постояла под согнутой веткой пальмы в нерешительности, дорожки впереди раздваивались. — Пссссс! «Я тут!» — раздался голос откуда-то сверху. Кира подняла глаза, но увидела только густо сплетенные ветви. «Идите к гигантским папоротникам в горшках», — сказал невидимый логарифм. «За ними будет винтовая лестница». Девушка вздохнула, пошла наугад и, наверное, свернула не туда, потому что голос сверху зацикал. «Вы что, не знаете, как выглядят гигантские папоротники?» «Нет, не знаю», — выдавила из себя Кира, начиная злиться. Мало того, что она замерзла, пока тащилась сюда от метро, так еще должна знать какие-то там дурацкие папоротники. «Они у вас за спиной!» Кира обернулась. Сначала увидела винтовую лестницу, потом какие-то пальмы-карлики. «И это папоротники?» Она ступила на лестницу, а голос тем временем продолжал, словно вел экскурсию. «Эти растения живут на земле уже 400 миллионов лет!» «Как вы думаете, люди столько протянут?» Она не ответила, посчитав вопрос риторическим, да и подниматься по винтовой лестнице было не слишком удобно. Закружилась голова. «Думаю, не протянут», — закончил голос, видимо, не дождавшись ответа. «Что вы там топчетесь?» «Я не топчусь. Мне нехорошо от высоты». «Но иногда бывает полезно побороть свои страхи». «Я его убью», — решила про себя девушка, — И эта мысль, как ни странно, помогла ей двигаться дальше. Поднявшись, она увидела в кресле Логарифма. Он сидел, закинув ноги в своих излюбленных высоких ботинках на балконные перила. В правой руке доцент сжимал бутылочку пива, судя по форме, не дешёвую. Рядом с креслом Кира заметила еще пару таких пузатых бутылей. А, вы тоже прошли без билета. У Киры начали гореть уши. Я она «Все еще спит?» но ну, не переживайте так, пусть человек немного отдохнет». Она как раз отрывала билет, когда великий морфей забрал ее в свое царство. У доцента забавно дернулись закрученные старомодные усы. Кира кивнула в сторону бутылок. «Хорошо проводите время». «А, это... Собственно, я много лет не пил этой дряни, но, учитывая тот факт, что скоро она совсем исчезнет, решил пропустить еще немного через свои почки». От физиологических подробностей Кира поморщилась. «Моя мама говорит, что настоящие алкоголики всегда пьют в одиночку». «Никто вас за язык не дянул», — сказал логарифм и достал из своего бездонного портфеля новую бутылку. В другой руке сам собой появился перочинный ножик. Щелк, пробка отлетела в сторону. «Я не настаиваю, но скоро эта пенная жидкость станет забытой легендой». Кира поколебалась. С однокурсниками она могла выпить пиво, но с преподавателем... — а ну ладно. Она пригубила прохладного напитка, но особого удовольствия не ощутила. — С чего это вы взяли, что алкоголь станет не нужен? — О нет, я не сказал, что он станет не нужен. Он будет востребован чаще, чем когда-либо. Понимаете, люди ошибочно думают, что стопка коньяка или бокал вина их расслабит, снимет стресс. Они не догадываются, что алкоголь незаметно усугубляет эффект усталости. Когда она достигнет апогея и расплющит человечество, напиться до чертиков, чтобы забыть о ней, для большинства будет самым простым решением. Но разве спрос не рождает предложение? Только в том случае, если есть что предлагать. Когда на алкогольных заводах некому будет работать, этот великий бизнес потерпит крах. Правда, прежде производители смогут хорошо поживиться. Кира села на стоящий у стены стул. Вдохнула свежий запах зелени, струящаяся из сада. То, что говорил Беркутов, казалось невозможным, нелепым. Но интуиция подсказывала — так и случится. Но это ведь будет еще не скоро, правда? Быстрее, чем кажется. Он согнулся и ловким движением раскрыл кожаный портфель, стоящий у ног достал какие-то бумаги, скрепленные скобкой. Отдал их Кире, указав на заполненные цифрами таблицы. «Что это?» «Данные по продажам кофе и алкоголя за последний месяц». «Откуда они у вас?» «У меня много знакомых». вот так и не скажешь», — подумала Кира. Между тем логарифм продолжал. «Естественно, что первой мыслью современного человека, почувствовавшего усталость, будет вопрос. Какой бы выбрать допинг?» Вместо того, чтобы хорошо выспаться и сходить на массаж, многие предпочтут что-нибудь влить себе в глотку. Посмотрите вот на эту графу. А теперь на эту. Разница существенная, не правда ли? Потребление одного только кофе за последние пару месяцев выросло на 60%. Кофейные компании и так не бедствовали, а теперь у них просто праздник. Это всё равно, что у торговцев цветами каждый день будет 8 марта но радоваться они будут недолго работники на кофейных плантациях слягут от усталости последними им не привыкать к изнурительному труду а вот перевозка зерен станет большой проблемой в ближайшее время нас ждет мировой транспортный коллапс и как следствие кое что похуже дефицита кофе и алкоголя глобальный голод гир вздохнула нахмурилась вы преувеличиваете преувеличиваю «Нет». Он опять залез в портфель, вытащил новые листы. «Это те самые данные, которых я ждал. Подорожно-транспортным происшествием. Картина примерно та же, что и с кофе, только увеличился доход Ее Величества Костлявой». «А это что за цифры?» «Мелкие аварии без человеческих жертв. Цифры грандиозные. Удивительно, что мы еще бродим по этой земле». Но бочка Либиха рано или поздно даст течь. и тогда... Что тогда? Не знаю. Может быть, авария на атомной станции или взорвется нефтяная платформа. То, что прежде случалось раз в несколько лет, теперь будет случаться чаще. Причина — рассеянность людей в результате чудовищной усталости. Кстати, у меня в портфеле статистика пожаров и возгораний за последний месяц. Можете поверить, цифра колоссальная. Ума не приложу, как справляются пожарные и каким образом эту информацию удается держать в тайне Кира сделала большой глоток из бутылки. Потом посмотрела на нее, отставила в сторону и вскочила. И что мы будем делать? Сидеть и пить пиво в оранжерее? Неправильный вопрос. Мы видим то, чего не видят остальные. «Значит, мы уже что-то делаем». «Да неужели?» — Кира вспыхнула. «Знаете, чем я занималась, пока вы работали с цифрами? Я говорила с людьми, опрашивала их. Думаете, они не замечают, что вокруг творится какая-то чертовщина? Они все видят, но не знают, что им с этим делать. Дети сами не свои. Их словно охватила эпидемия вялости и апатии. А взрослые, они просто не способны трезво мыслить. У них на это нет сил». «Вы только что повторили мои слова, только почему-то возражающим тоном». Девушка вскинула бровь, ожидая пояснений. «По какой-то причине часть людей на планете не устает. Точнее говоря, на них пресловутый фактор не действует. Что делает, например, вас, человека самых заурядных способностей, гигантом мысли?» «Ну, спасибо. Поблагодарите потом. Слушайте дальше». Теперь мы можем точно сказать, что действующий фактор — сама усталость. Именно она — причина всех бед. Это был вопрос номер один. Вопрос номер два. Где её источник? И на него нам предстоит ответить. Что касается нашего времяпрепровождения в оранжерее, скажу вам следующее. В расслабленном состоянии к человеку приходят самые гениальные мысли. Много ли оригинальных идей вы готовы выдать, когда пыхтите как паровоз? Поэтому лично я предпочитаю отдых. Так и скажите, вы просто боитесь, что с вами будет то же, что с остальными. Вы боитесь устать. Боитесь, что ваш мозг не сможет выдать ни одной хорошей идеи. «Да что же это такое?» Знала я, что не нужно брать в помощники осыпь женского пола. Фейерверк эмоций. Осыпь? Кто я, по-вашему? Биологический вид? В какой-то мере и биологический вид тоже. Кира метнула в сторону логарифма гневный взгляд и, развернувшись, зашагала к лестнице. Только бы не навернуться, когда буду спускаться, а то уход не получится таким эффектным. «Кира!» — голос Беркутова вдруг сделался мягким. Да и обращение по имени произвело волшебный эффект. Девушка замерла в нерешительности. — Без вас я не справлюсь. Мне нужен ваш иррациональный женский ум. Останьтесь. — Знаете что? — Что? Вы понятия не имеете, как нужно разговаривать с женщинами. И страдаю от этого всю свою жизнь. Думаете вызвать у меня жалость? А, по-вашему, коротышка с бородой и закрученными усами не заслуживает жалости? они спустились в сад и пошли по тропинке доцента немного пошатывало, когда он вел кирок зарослем бамбука зачем мы сюда идем я привел вас в оранжерею не просто так я вообще ничего не делаю просто так он прикрыл рот рукой простите любой школьник знает что бамбук самое быстрорастущее растение А этот вид — настоящий рекордсмен. Видите эту метку на стебле? Вторая такая же показывает, насколько выросло растение за последний месяц. Кира сощурила глаза. «Двенадцать сантиметров». Весьма странно, если учесть, что этот вид может прибавлять в росте пятьдесят сантиметров за сутки. Видите вот эти следы? Бамбук подрезали. А теперь садовник не беспокоится на этот счет. Логарифм задумчиво прикоснулся к стеблям. Сначала я думал, что растения не знают усталости, так как предполагается, что у них нет нервной системы. Но оказывается, их жизненные процессы тоже замедлились. Это может означать только одно — голод, о котором я вам говорил — не просто пустые опасения. Если растения станут расти хотя бы вдвое медленнее, нашему сельскому хозяйству может прийти конец. Кира нервно пригладила волос рукой. «Но почему никто не бьет тревогу? Вы уже сами упоминали причину. Сейчас люди просто не находят сил, чтобы вникать в суть проблемы». Знаете, что придумал египетский фараон, чтобы племя евреев, живущее в его стране, не стало многочисленнее? Он решил уморить их трудом. Человеческая усталость лучшие средство от бунтов и революций. Да, но иногда именно она становится причиной бунтов и революций, сказала Кира. Логарифм пожал плечами, посмотрел на часы. Опс. — Кажется, мы опаздываем. — Опаздываем? Куда? — Вы забыли про свое обещание? Мы идем на балет? — Только прошу вас, не смотрите так. Это просто часть нашего расследования. — Я смотрю так, потому что понятия не имело, что мы идем сегодня. — Что ж, теперь имеете. Кира закатила глаза. — Чудесно. Придется идти в свитере и джинсах. Они прошли мимо кассирши, которая так и почивала на стуле с улыбкой на губах. — Ну и влетит ей, если придет кто-нибудь из начальства, — вздохнула Кира. — Может, разбудим? — Еще чего. — Платить за билет? — хмыкнул логарифм и оглянулся. — Кстати, а где здесь сортир? Они вышли на улицу и направились к метро, почти не разговаривая по дороге, так как в лицо дул холодный ветер с хлопьями снега. Несколько раз Беркутов с беспокойством поглядывал на часы, но когда Кира ускорила шаг, он вдруг начал отставать, потом вообще остановился на одном из перекрестков и, прислонившись к фонарному столбу, сказал «Постойте, не бегите так». Не нужно было пить столько пива, — хотела ответить Кира, но сдержалась. «Посмотрите вон туда», — логарифм показал пальцем на кафе с наглухо задвинутыми жалюзи. Несмотря на ранний вечер, заведение было закрыто. Знаете, что это за место? Кира повертела головой. Это кафе известно в Петербурге тем, что там живут брошенные коты. Их прививают, моют и пускают гулять между столиками. Люди могут прийти сюда со своим питомцем или взять понравившегося котика домой. Хороший рекламный ход, правда? Знаете, почему заведение закрылось? Коты все время спят. Я частенько проходил мимо, и весь последний месяц они беспробудно дрыхли. «Мы вроде бы опаздывали?» «Да, сейчас». Он перестал подпирать фонарь и повернулся. В какой-то момент Кира увидела его лицо, бледное, с капельками пота на лбу, и внезапно все поняла. «Вы... вы тоже устаете?» «Как и все люди...» Кисло улыбнулся логарифм. — А еще моя гипотеза подтвердилась. Алкоголь даже в небольших дозах усугубляет усталость. — В небольших дозах? Вы выпили несколько бутылок? — Это ерунда. — Сейчас пройдет. — Вы прекрасно знаете, что не пройдет. Усталость, которая без видимых причин возрастает день за днем, мучает и вас, верно? Зачем вы скрыли, что тоже перестали восстанавливаться? Я не скрывал, но я спрашивал у вас на кафедре: "Чувствуете ли вы ее? А я ответил, что не чувствую, потому что так же, как и тысячи других людей, привык к ней. Он уставился своим сверлящим взглядом на Киру, и она отвела глаза. Можете считать, что мне повезло. Я не собираюсь поддаваться панике. Я собираюсь изучить фактор, действующий на меня. «Изнутри. А вот почему вы не устаете, для меня остается загадкой». Он легонько толкнул ее плечом, тяжело зашагал вперед, а Кира осталась стоять, как еще один фонарный столб. Несколько дней назад в переходе метро она встретила бездомного, который играл на варгане. Кира хотела пройти мимо, но его глаза загорелись, едва он заметил ее. Кира положила в коробку пятидесятирублевую бумажку и тут же была схвачена за руку. — Ага! Значит, и ты тоже! — закричал бездомный, жадно вглядываясь в испуганное лицо девушки. — И чем тебя наградил Господь? Кира выдернула руку и отшатнулась. «Смотри — Смотри! — гаркнул бездомный, и в следующее мгновение произошло нечто странное. Он согнул руку в рваной перчатке, направил указательный палец с грязным ногтем в небо, сильно дунул, и из самого кончика вырвался желтый язычок пламени. Огонек затрепетал и погас, а Кира, принявшая все это за какой-то нелепый фокус, пошла прочь. «Значит, и ты тоже!» — вертелся в ее голове голос безумного бродяги. «Что значит тоже? Что нищий знал такого, чего не знала она?» «Вы так и будете стоять посреди улицы?» — раздался с темноты голос доцента. «Мы опаздываем на балет!» «При чем здесь балет?» Кира вздохнула и подчинилась беспощадному року, который уже нес ее вперед, как паровоз без тормозов.